Должен был. Поймите меня правильно. Понял вас, Иван Петрович, и прошу не беспокоиться. Я должен покинуть Петербург по делам. Будете встречаться с Алафузовым и от него же получать задание». Встречи Клеточникова с Алафузовым происходили в основном на его квартире. Там же Николай Васильевич записывал в тетрадь информацию и передавал ее Алафузову о присяжном поверенном Ордынском, который был связан с освобождением из тюрьмы на родовольство Зиновьева. Докторе Веймаре, инженер полковники Петлине, его братья, директоры банка, статском советнике Анинском, поддерживающим связи с революционерами, ведение политическим сыском наружного наблюдения за сестрами Баграт, Ханной и Розой, невестой Плеханова. Выявление политическим сыском тайной конспиративной квартиры Якимовой по кличке Баска на улице Гагаринской, где хранились фальшивые паспорта для нелегальных народовольцев и происходили заседания Совета народовольческой организации. Осенью Клеточников переехал на новую квартиру. Это было удобно для экстренных встреч Михайлова, Баранникову, а потом и Калаткевичу. В ноябре 1880 года Михайлова арестовали. Но клеточников узнал об этом не от Алафузова, а по сводке деловодства. Тогда же Алафузов познакомил Николая Васильевича с народовольцами Арончиком, Кветковским и еще одним неустановленным лицом с которым тот встречался в гостиницах, в мобилированных комнатах, передавая им информацию. Следует отметить, что информация Клеточникова всегда заслужила внимания, имела подтверждение, и благодаря ей многие народовольцы не попадали под удары политического сыска. Но руководители революционной организации никогда не не были откровенны или доверительны с Николаем Васильевичем, не называли своих настоящих имен. Баранников планировал с помощью Клеточникова внедрить в агентурное деловодство государственной полиции еще одного тайного агента террористов. Но этому замыслу не суждено было осуществиться, поскольку Баранников, а вслед за ними Николай Васильевич, были арестованы. За весь период своей службы в агентурном деловодстве Клеточников передал народовольцам информацию на 332 человека, которые работали на политический сыск и другие сведения о планах и проводимых разыскных мероприятиях. вследствие по делу Клеточникова и других – 29 января 1881 года, на следующий день после задержания Клеточникова, по его месту жительства пришло письмо, датированное 28 января. Неизвестный автор приглашал Николая Васильевича на свидание в 5 часов пополудни на Невский. По поручению Григорьева эксперт сравнил почерк в этом письме с образцами почерков арестованных, осужденных и находящихся на свободе народовольцев. Вскоре было установлено, что автором письма к Клеточникову был один из руководителей партии народовольцев Андрей Желябов. Но на допросе Николай Васильевич отрицал знакомство с Желябовым, что, впрочем, Соответствовал действительности. Только на следствии Клеточников узнал настоящие фамилии всех лиц, которым передавал информацию. Это его вначале неприятно поразило. Он даже не скрыл, что оскорблен таким поведением Михайлова, Баранникова и других. На одной из прогулок Клеточникову передали, если он с партией до конца, то будет жить. Если нет, Его ожидает казнь,